Первая страница. Большая порция джина с тоником, клубный сэндвич, пришпиленный коктейльной палочкой с миниатюрным американским флажком, пачка сигарет и книга. Я была готова. С я вернулась к обеду и, разобрав вещи и наскоро приняв в номере душ, расположилась за одним из деревянных столов на улице рядом с баром. Я находилась в непосредственной близости от полосы травы, восточной лужайки, на которой некогда стоял свадебный шатер Эйдена и Сесили. Главный вход в отель был прямо за углом, и я воображала, как Хелен, старшая горничная, мне она представлялась женщиной пожилой и строгой, в идеально подогнанной униформе, бежит во весь дух по гравийной дорожке, чтобы разыскать Лоуренса и сообщить ему о том, что обнаружила Наташа в двенадцатом номере. Каким ужасно выдался для них всех Тот день. Гости в красивых нарядах. эйден и Сесили, всего час назад вступившие в брак. И тут вдруг все кардинальным образом меняется. Полицейские машины, фотографы, криминалисты, нелюбезный детектив-суперинтендант Лок со своими вопросами, а под конец еще и труп, который вынесли из отеля на носилках. Светило солнце, но я поежилась. Внутри в помещении было бы уютнее, но... Для меня, боюсь, чтение и курение идут рука об руку, и хотя я прекрасно понимаю, что это вредная привычка, курение, понятное дело, но лично мне она необходима для концентрации. Полагаю, нетрудно догадаться, какую именно книгу я выбрала. Роман «Аттикус Пент» берется за дело. Тот самый экземпляр, который Крейг дал мне в Лондоне. Пришло, наконец, время сразиться. Не столько с самим текстом, сколько со своими собственными воспоминаниями о том, как он создавался. Странное у меня возникло чувство. Я собиралась читать про тайну одного убийства, погрузившись в расследование другого. Я оттягивала этот момент по причинам, которые объяснила раньше. Я прекрасно знала личность убийцы из романа и помнила все улики. Полагаю, честным будет признать, что произведения, созданные в жанре детектива, редко перечитывают заново. Когда знаешь разгадку, сразу пропадает весь интерес. Но сейчас дело обстояло совершенно иначе. Я получила неплохое представление о том, что происходило в Бранлоу-Холле 14 и 15 июня 2008 года. Я познакомилась с большинством лиц, причастных к тем давним событиям. алан Конвей приезжал в этот отель. Быть может, он даже сиживал на том же самом месте, где теперь устроилась я. и что-то разглядел. «Они взяли не того человека», так он сказал Джеймсу Тейлору. Аллен приехал сюда в поисках вдохновения, но нашел нечто значительно большее. Однако в полицию о своих догадках не сообщил. Ответ он спрятал в романе. Это был единственный способ дать разумное объяснение исчезновению Сесили, и я собиралась все выяснить. Книга в мягкой обложке лежала передо мной. Я провела пальцами по выпуклым буквам названия, ощущая их так, как если бы они представляли собой шрифт Брайля. Удивительно, как много бед ухитрился причинить людям алан Конвей своим творчеством. Его последний роман «Английский сорочий убийства» едва не прикончил меня. Не стал ли этот, более ранний том серии, «Причины гибели Сесили Трехерн? Я закурила сигарету. Перевернула первую страницу. и начала читать. Об авторе. алан Конвей взялся за перо уже в зрелом возрасте, но сразу добился успеха. Самая первая из опубликованных им книг «Аттикус спюнт расследует» в один миг стала сенсацией и удостоилась премии «Золотой кинжал», присуждаемой Ассоциацией писателей детективного жанра за лучший детектив года. Роману суждено было стать первым в серии из девяти томов, где главным героем является немецкий сыщик. Серия оборвалась со скоропостижной смертью автора, который скончался в 2014 году в своем доме во Фрамлингеме, графство Суффолк. Спустя полгода после выхода книги «Атикус Пюнд берется за дело», ставший к тому времени международным бестселлером, Аллан Конвей, живший до этого с женой и единственным сыном, объявил себя геем. «Таймс» в своем «Некрологе» Сравнила Конвей с Агатой Кристи за хитроумность сюжетов. Его также часто называли запоздавшим представителем золотого века детективной литературы. В настоящее время продано более 20 миллионов его книг, а на канале BBC1 вскоре выходит в эфир экранизация романа «Аттикус Пюнд расследует» с Кенетом Браной в главной роли. Серия об Аттикусе Пюнде. Аттикус Пюнд расследует. Нет покоя нечестивым. «Атикус Пюнт берется за дело», «Гость приходит ночью», «Рождество Атикуса Пьюнда. «Аперитив с цианидом», «Маки для Атикуса», «Мистер Пюнт за границей», «Английские сорочие убийства». Отзывы о романе «Атикус Пюнт берется за дело». Заприте дверь, свернитесь калачиком перед камином и погрузитесь в новый роман Алана Конвея, вы не будете разочарованы. «Гуд Хаус Кипер». «Люблю детективы, которые бьют под дых». «И этот, ребята, как раз из таких». «Жду, не дождусь следующего». Питер Джеймс. В очередной раз выявляет нам картину той давно забытой старой Англии, где жизнь текла спокойно и размеренно. И делает это убийственно метко. Нью-стейтмент. Это уже третья книга серии, и Атикус Пюнт продолжает набирать силу, Увлекательная, запутанная история, интрига, которая держит в напряжении до самого конца. Обсервер. Новый роман про Атюку Пюнда уже почти стал событием года. Спорим, вы не сумеете разгадать развязку. Паблишер с Уикли. Атюкус Пюнд обогнал по популярности даже Ангелу Меркель. Еще бы, ведь читать про него куда интереснее. Дэр Тагес Шпигель. Известная актриса задушена, и кто же, под подозрением, все. Последний «Атикус Пюнт» — это настоящий бестселлер. Ли Чайлд. Страшные вещи творятся в тихом маленьком городке на морском побережье. Мало найдется романов столь захватывающих, как «Атикус Пюнт» берется за дело. Нью-Йоркер. «Атикус Пюнт» берется за дело. алан Конвей. Издательство «Орин Букс». Литературно-художественное издание. Впервые опубликовано в Великобритании в 2009 году. Cloverleaf Books. Это издание в мягкой обложке выпущено в 2016 году. Orion Fiction. Подразделением Orion Publishing Group Limited. Carmelit House, Victoria Embankment, 50 London, EC4E, 0DZ. Подразделение компании Ashet в Соединенном Королевстве. 57912864. копирайт, Аллен Конвей, 2009. Моральное право Аллен Конвей считаться автором данной книги утверждено в соответствии с законом об авторском праве, дизайне и патентах от 1988 года. Все права защищены, ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации без предварительного письменного разрешения как правообладателя, так и вышеуказанного издательства. Все события и персонажи данной книги, за исключением реально существовавших исторических лиц, являются вымышленными, любые совпадения случайны. Запись каталога СИП доступна в британской библиотеке и СБН, масс-маркет, пейпербанк, 7710514445666. Вёрстка Эрклайн Wales. Отпечатано и переплетено в Великобритании фирмой Enos и сыновья Apple Dor. Посвящается памяти Фрэнка и Лео. Действующие лица: Мелисса Джеймс, голливудская актриса, живущая в Таули. Фрэнсис Пендлтон, супруг милисы Филлис Чандлер, повариха-экономка в доме милиции. Эрик Чандлер, шофер, дворецкий, сын филис Ланс Гарднер, управляющий отелем «Мунфлауэр». Морин Гарднер, жена Ланса, также управляющий отелем. Элджернон Марш, застройщик и бизнесмен. Саманта Коллинс, сестра Элджернона, жена Леонарда. Леонард Коллинс, местный врач-терапевт, женат на Саманте. Джойс Кэмпион, тетя Эл Джорнана и Саманты. Харлан Гудис, американский миллионер, супруг Джойс. Нэнси Митчелл, администратор в отеле «Мунфлауэр». Бренда Митчелл, ее мать. Билл Митчелл, ее отец. Саймон Кокс, он же Шимонис Чакс, кинопродюсер. Чарльз Парджетер, владелец бриллианта «Людендорф». Эйлин Парджетер, его жена. инспектор Гилбрейт, расследует дело о похищении бриллианта. Сержант дикинсон работает вместе с Гилбертом. Аттикус Пюнт – всемирно известный сыщик. Мэдлин Кейн – его секретарша. Эдвард Кролл, старший инспектор, расследует дело об убийствах в отеле «Мунфлауэр».